Казалось, что перевернутые отражения простираются ниц перед горами, превосходя их чистотой и величественностью. Воплощение мира и любви, заключенное в трогательное, хрупкое и мистическое объятие гор и вод. Люди замерли, потрясенные красотой зрелище, только позвякивали стремила и шумно дышали олени. Диана едва не соскользнула с седла, она просунула палец под очки, чтобы смахнуть капельки влаги запотевших стекол, но у нее ничего не вышло, потому что это была не вода, а слезы, вытекавшие из-под обледеневших век. Глава 59. Вечером они разбили лагерь на берегу озера. Поставили палатки под елями и поужинали на воздухе, несмотря на холод. Помолившись духом, монголы приготовили традиционную еду — вареную баранину и чай с салом. Диана никогда бы не подумала, что будет есть подобное, но, как и накануне, молча проглотила свою порцию, сидя у огня. Небо над их головами было абсолютно чистым. Диана часто любовалась ночным небосводом, смотрела на звезды в африканской пустыне, но никогда еще небеса не оказывались так близко. Ей казалось, что она очутилась в эпицентре большого взрыва. Мириады звезд Млечного Пути мерцали на черном бархате. Яркие скопления рассыпались огнями. Угасающие галактики светились перламутровым блеском — Концы круга переливались, готовясь слиться с безграничным космосом. Диана опустила глаза и увидела, что к их проводникам кто-то подсел. Лицо незнакомца оставалось в тени. Наверняка какой-то оленевод, — подумала Диана. Устал от одиночества, заметил огонь и пришел разделить трапезу. Она навострила уши. Молодая женщина впервые внимательно вслушивалась в звучание монгольского языка. Хриплые слоги, оттененные горловыми, как в испанском, звуками и удлиненными гласными. Гость тянул руку к небу. Джованни. Кутавшийся в куртку итальянец поднял с лица отворот шапочки. — Вы знаете, кто это такой? — спросила Диана. Он сунул руки в карманы. Думаю, один из местных. У него невозможный акцент. — Вы понимаете, что он говорит? — Рассказывает старые легенды, тивенские истории. — Думаете, он тивен? — встрепенулась Диана. — Вы ужасно упрямы. — Еще раз, повторяю, такого народа больше нет. Но если он говорит, что... Это часть местного фольклора. Пройдя перевал, мы попали на территорию обитания тюркских народов. Здесь в каждом есть капля тивенской крови. Во всяком случае, все знают старые истории. Это ничего не значит. Но вы можете спросить? Итальянец вздохнул. Для начала он представился. Пришедшего в лагерь человека звали Гамбокхо. Его старое, иссеченное морщинами лицо под цветом звезд выглядело загадочно и чуточку устрашающе. Этнолог переводил Диане ответы. «Он — монгол, рыбак с белого озера. Он жил здесь, когда построили Такамак. Джованни перевел рыбаку вопрос. «Он здесь родился и прекрасно помнит кольцо». Диану охватил жар. Гамбокху был первым, кто видел такомак в действии. Она продолжила допрос. «Что ему известно о работе объекта?» «Диана. Он всего лишь простой рыбак и не может спросить и у него!» Джованни подчинился. Ледяной ветер раскачивал ветви елей, распространяя вокруг такой сильный и густой запах смолы, что в горле першило, как от дыма. Диана чувствовала себя частью тайги. Старый монгол покачал головой. «Он не хочет об этом говорить», — объяснил итальянец. «Считает это место проклятым». «Почему?» — Диана повысила голос. «Постарайтесь это выяснить, Джованни, я должна знать». Этнолог озабоченно взглянул на свою спутницу. Она взбавила тон прошу вас, Джованни». Итальянец продолжил диалог с рыбаком. Тот достал трубочку, похожую на изогнутый металлический ключ, неторопливо набил ее табаком, раскурил от уголька и только после этого начал рассказывать. Чаще всего он поминает парапсихологическую лабораторию, вспоминает составы, прибывавшие по железной дороге от сибирской границы. В вагонах были шаманы. Их запирали в одном из зданий на территории объекта. Все тогда говорили об этих поездах с живыми людьми. В глазах рабочих это было самым страшным святотатством. Арестовать шаманов означало бросить вызов духам. «Спросите, знает ли он, что именно происходило в лаборатории?» Джованни задал вопрос, но монгол не проронил больше ни слова. Его трубка мерцала, как огонь далекого маяка. Он не хочет отвечать, подвел итог итальянец. Только повторяет, что место проклято. Почему? Из-за экспериментов, которые там проводили. Диана почти закричала. Старик пыхнул трубкой и неожиданно заговорил. Там пролилась кровь перевел этнолог. Ученые были сумасшедшими, проводили ужасные опыты. Больше ему ничего неизвестно. Твердит про кровь и утверждает, что это месть духов. И как же они отомстили? Гамбокху решил выложить все до конца и говорил, не дожидаясь перевода. Джованни сформулировал все в одной фразе. «Вызвали аварию». «Какую аварию?» Лицо Джованни окаменело. «Весной 72-го», — тихим голосом произнес он, — каменное кольцо взорвалось, в него попала молния. В это мгновение Диане показалось, что это ее прошил насквозь электрический разряд. Она была уверена, что главная трагедия случилась в парапсихологической лаборатории, где изучались пограничные состояния, а оказалось, что последний акт был связан с адской машиной. Она спросила, кто-нибудь погиб? Выслушав ответ монгола, Джованни посерел.